Глава 16. Подработка всадником. Черное небо над миром Хеймур совершенно не выглядело поэтичным. Просто неравномерно черные тучи и почти никакого света, падающего на бесконечные горы, хребты, долины, расщелины, пропасти и провалы. Хаотично перемещаясь по местным горам, я с тоской констатировал, что ничего похожего на ровную поверхность тут нет и в помине. Даже навык картографа не показывал каких-то искусственных сооружений, тем более ровных. Весь основной континент находился где-то справа, то есть условно на востоке, до берега, за которым был западный океан, а где-то в нем – остров. Из обрывков рассказов про джакса я понял одно – он использовал энергию вулкана, заряжал им алтарь и творил веселые дела. Думаю, тот факт, что среди моих навыков был жрец вулкана, ни разу не совпадение. Жрец вулкана, немасштабируемое, интуитивно инстинктивная способность управлять потоками геотермальной энергии и соответствующих процессов, в том числе формирование и действия вулканов, энергозатратно. Все еще интересно, я сам решил в этот мир припереться или система мной манипулировала и загнала? как наивную лабораторную крысу. В качестве минусов энергии и безумия было так много, что, как считают гномы, некоторые из его слуг могут быть живы. Ну как живы? Они определенно не являются живыми, но они все еще там и представляют опасность. В моем представлении о прекрасном это означало, что они все-таки нежить, потому что есть живые и есть неживые. «Ладно, на месте разберемся». Ксению пришлось убрать в карту. Это неподобающее поведение с девушкой, с которой я состою в отношениях. Но технически так было проще, и она мне это разрешила. Я продолжал двигаться на запад, и навык картографа показал мне изрезанную береговую линию. Отдышался и двинулся на вершину высоченного ледника. Черное небо и местный климат – это что-то странное. Этот мир был душным и давящим, было холодно, но мир не сковал низины и долины. Мертвые камни бесконечно нагромождали все, что ниже ледников. Наверное, это тоже проблема. Черное небо не заморозило мир, но исключило такую простую вещь, как фотосинтез из основания пищевой цепи и, как следствие, создало всепоглощающий голод. Даже мой тюнингованный взор делал этот мир картинкой неумело нарисованный углем на грязном холсте, сделанном из грязного рубища. И все же справа долина была подозрительно равномерной. Дал себе пару минут прийти в себя и рванул туда серией блинков. Бинго! Это было пересохшее озеро. Не зеркальная поверхность, конечно, но вполне должно сработать. Покрутившись по нему, понял, что варианта лучше все равно не найду, и начал приготовление. Извлек свою алюминиевую птицу, проверил ману, рули высоты и горизонта. Приборы в чужом мире вели себя как безумные, показывая запредельное давление. А датчик температуры скакал с плюс 15 до минус 7 за меньше, чем минуту. Хотя объективно ничего не менялось. Придется это все игнорировать. Запустил двигатель. Разогрел. До сих пор не знаю, нужен ли советскому турбореактивному двигателю с центробежным компрессором разогрев. Стал давать нагрузку, удерживая колеса на тормозах. Потом резко отпустил, потому что постепенно разгонять машину по этому черному с коричневыми прожилками полю, покрытому соленой пылью, мне не улыбалось. За спиной, то есть хвостом, поднимался целый шлейф пыли, от вида которой я только энергично поддал газку, поспешив как можно скорее начать отрыв. Едва переднее колесо оторвалось от плоскости озера, сразу же увеличил нагрузку на двигатель, вызвав за спиной настоящий шквал огня. Дюралюминиевый корпус рвануло вперед, и я оторвался от земли резко, словно какой-то невидимый великан пнул меня, как мячик. Высота набиралась легко и быстро. А вот удерживать рукоять штурвала было крайне трудно. Несмотря на кажущееся отсутствие бокового ветра, самолет ощутимо давал крен влево. Так что долгие несколько секунд я удерживал машину от того, чтобы она не ушла в штопор, проверив на прочность шкуру самоуверенного царя-авиатора. Ничего, холодный пот, а некоторые самонадеянно говорили, что мертвые не потеют. И я рву к мертвому же небу погибающего мира. Ну, ничего, приятель, ничего. Сейчас советская авиация покажет класс. А русские сказки дадут прикурить. Выше, выше, выше. Для меня и моего Горыныча нет никакого потолка. При наличии топлива мы способны улететь хоть к черту на рога. Черные тучи плотным и злым покровом приближались мне навстречу, как бетонная стена. Покрашенная радикально черным кузбаслаком. В последний момент я успел подумать, а ведь хрен их знает, есть ли местные реалии. Может, местные тучи и правда твердые. И я сейчас широко раскину мозгами по окрестностям. Сплошная чернота беззвучно окружила меня, а двигатель тут же возмущенно загудел. Шайсе! Как мне не нравится этот звук! Однако это длилось всего какие-то 30 секунд. И вдруг ослепляющее голубое небо, как визуальный удар, постигло меня, затопив светом и чистотой каждую клетку моего мертвого тела. «Бара!» — восторженно заорал я, полнейшей эйфории, управляя одинокой металлической птицей в гномьих небесах. «Знай наших! Мы первые в небе, на земле и под землей! Юра, мы справляемся!» Мне понадобилось минут двадцать, чтобы просто успокоиться. Я летел над непримиримо сплошной стеной из тьмы, переплетений черных клубов, что было необъяснимо для меня с точки зрения физики. Но я видел это своими глазами. И она, эта стена, не кончалась нигде, и даже высоченные горы не могли прорезать это одеяло. Минус моего полета был в том, что местный океан я тоже не видел. Как мне в такой обстановке остров искать? Для начала решил и правда лететь ту планируемую дистанцию в 500 километров. От скуки потеснился и вызвал Ксению, которая появилась с клинком в руке и хищно раздувала ноздри. А потом она пищала, и это еще не в полный голос. А ведь она банши. Она одним своим криком может расколоть прозрачное покрытие кабины. Она сидела у меня на коленях, Учитывая, что кабина была рассчитана на одного, а я и так не мелкий, она сидела на мне, и мы едва помещались в тесном пространстве. «Тут так классно, мой царь! Здесь есть автопилот!» «Зачем тебе автопилот?» «Ты просто покажи, где он включается!» Она заманчиво поерзала своими упругими ягодицами по мне. «Зря я боялся, что не найду этого острова!» В салоне все еще был ее умопомрачительный запах. Ксению пришлось на время посадки убрать, а я уже чувствовал алтарь. Чувствовал даже с закрытыми глазами. Сквозь любую пелену черноты, и из чего бы ни были эти чертовы тучи. Я просто знал, где он. Как слепой детеныш волка знает, где мать. Как знают путь перелетные птицы. Как стрелка компаса находит магнитный полюс планеты. Сбросив скорость, я летел вперед, пока не почувствовал, что нахожусь приблизительно над алтарем. Теперь сложнее. Определенно мне не найти ВПП на острове, каким бы он ни был. У гномов наверняка не было авиации, а второго озера мне не найти. Значит, я задействую план «Б». Причем «Б» — это такая угрожающая буква поскольку мне не понравились звуки двигателя при прохождении через облако. А я понимал, что двигатель перегоняет сквозь себя колоссальное количество воздуха, и состав этих облаков способен убить даже несгибаемую советскую технику. Буду покидать и ловить технику над тучами, а не ближе к земле. Сбрасываю скорость, но приподнимаю нос. Аэродинамика крыльев вступает в противоречие с гравитацией и перестает получать помощь от двигателя. Скорость критически падает. Щелчок, гашу двигатель полностью. Самолет все еще летит вперед, задрав нос и чуть вращаясь влево. Когда я совершаю блинг и оказываюсь впереди и чуть в стороне, не хотелось бы, чтобы самолет разбил меня в блин. Еще одним блинком корректирую свое местоположение и ловлю самолет в карту. Он исчезает беззвучно и мгновенно оказывается в уюте карточного хранилища. Теперь я падаю. Просто падаю вниз. Оказавшись внутри облаков, я чувствую, что какая-то мерзкая дымка забивает мне ноздри и глаза. Хочется чихать. Наворачиваются слезы. К дьяволу. Блинк-блинк-блинк. Против здравого смысла я совершал блинк вниз и через пару секунд оказался под плотным слоем черных облаков. А вот и остров. На спрута он не похож. Как нарезанные ножом куски мяса, скрепленные где-то посредине низенькими горами. Практически плоскими. Только из крайней левой жарко и дымно дышал вулкан. Вот его подножью мне и надо. Всего шесть блинков. И я стою на горячих камнях, то есть от них шел недвусмысленный порог. Кроме камней, грязи и крупных хлопьев вулканического пепла, вокруг не было ничего. Неподалеку от камней плескалось темное при таком освещении суровое море. Задание 1.1. Убейте администратора алтаря. Награда. Продвижение в исполнении задания. Раз есть кого убить. «Значит, тут и правда кто-то торчит. Но я же не думал, что все будет просто, верно?» Нестерпимо воняло тухлыми яйцами, что верный признак сероводородов. «Наверное, концентрация газов такая, что, обратись я в живого, тут же отброшу коньки. Интересно, я в таком случае стану функциональной нежитью? И у меня будет два облика, и оба мертвые, черт побери!» Или улечу на основной алтарь на перерождении. Проверять не хочется. Системная броня. В руках бердыш. Невидимость и подозрительность, свойственная сказочным злодеям. Идти, ломать ноги по камням, настроение не было. Так что я без особой спешки двигался к своей цели, ожидая, что все не будет так легко и просто. Системный счетчик показал мне, что эвакуация гномов пошла. Все они, а показывало мне целых 21 749 существ, если не считать 311 странных морд, приняли приглашение или хотя бы не ответили системным отказом. И сейчас стремительным домкратам уносились куда-то сквозь пространство и время к миру Сной-Мурин, в густой непролазный лес. Скорее всего, система в педантичности своей собрала и тех гномов, которые были рассыпаны по руинам их мира. Одиноких выживанцев? Любопытно, а сколько там выживших из ума одиночек? Все последовательно. Появилось что-то вроде похороненной под пеплом дороги в долину, по форме похожую на половину глубокой миски, а вход к алтарю явно был там, в конце небольшой долины. Дорога вела в арку природной или имитирующей природу каменной стены. По обе стороны прохода кто-то стоял, кого я не мог ощутить как живых. Поскольку я не был такой героический дурак, чтобы на белом коне въехать в арку в сиянии доспехов, то для начала я блинкнул на стену, чтобы полюбоваться засадой сверху. Лавовый голем, 19 уровень, огромные твари. Собранные из камня и пульсирующие в слабом свечении лавы, высотой около 10 метров, стали поворачиваться от входа в арку в моем направлении. Видимо, моя невидимость их не смущала. Ну, глаз, в обычном смысле этого слова, у них нет. Вот мне и ответ, что за зверь не живой. Но и я нежить. Джакс, что бы там ни творилось у него в башке. Превратил своих слуг и сторонников в существ и стихии и магии. Правда, оставил их без мозгов. Они кинулись в мою сторону и тут же наткнулись на стену, одновременно чуть не повалив друг друга. Теоретически, такая хрендула способна отделить от себя кусок лавы и метнуть, наверное. Малый портал. Я не стал придумывать велосипед и действовал, как положено злодею. Открыл портал одним концом в море, возле того места, где приземлился, а вторым, само собой, над этими кирпичными заводами. Вода полилась. К сожалению, портал исключает возможность его перемещать влево-вправо, как шланг, и сразу же накрыло одного, а второй попытался сбежать, но потоки воды ударили ему по ноге. Возможно, что голимы. Даже остывшие и покрывшиеся паром были бы способны справиться с ломающим их структуру перепадом температур. Но я тут же натравил на них лиха, который усмотрел в таких громадинах достойную мишень для своей каменюки на палке. И разбил сначала первого, а потом неодобрительно рыча и второго. Карт за них не дали, а жаль. Гомосеки каменные, гендерно-нейтральные. лиха не убирал. А вот портал схлопнул, чтобы открыть снова. Великан мне пригодился уже минут через пять, когда из обугленных остатков примитивных жилищ на меня выскочила дюжина каменных големов высотой по три метра, то есть для лиха не крупных, а для меня очень даже ничего. Я не стал драться, уходя от ударов блинками, дав возможность расправы и прокачки лиху. За всю толпу дали одну карту. Обращение с камнем. Иронично, что сказать. Мы с Лихом неторопливо двигались. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Не уверен, что помирающий Джакс расставил монстров, как в данже. Скорее, это сделала система. Но следуя игровой механике, дальше нам попались малые лавовые големы, которых я снова залил морской водой. А Лих... Пыхча, как громадный сердитый еж, методично перебил. На входе в систему туннелей нас ждало еще два каменных голема. И лиху пришлось потрудиться, чтобы их прибить в тесноте почти сомкнутых скал. Дальше хуже. Туннели слишком тесные для моего личного великана. То есть мне каким-то образом надо добраться до центра долбаного лабиринта а по дороге долго и мучительно устранять выживших из ума монстров-големов, существ из стихии и магии. Ну, я же Кощей, нежить и штатный злодей Родины. Честный путь не для меня. Блинк-блинк-блинк. Я огибал засады и перемещался к лабиринту, в самом центре которого наткнулся на тотальную блокировку пространственной магии. Здесь на меня накинулись полдюжины низкорослых каменных големов с которыми я не стал драться, а достал некротических троллей, которые незатейливо разбили их по камушкам. Громадный полусферический зал, алтарь, то есть, к сожалению, малый алтарь, хотя и под завязку наполненной силой, стоял строго по центру зала. Ну, надо думать, что пещера и лабиринт построены вокруг алтаря, а не наоборот. Возле алтаря... Нетерпеливо перетаптываясь с ноги на ногу, стоял высокий, по меньшей мере, шестиметровый тонконогий босс. Легенда 2У. Джакс. Бывший. Он был словно собран из плотно переплетенной клокочущей лавы, только не переливающейся, а натянутой, как струны мышечных волокон. «Ты, иномерец! Как всегда, ты!» Он шипел, но не как змея а как вода, попавшая в раскаленную сковородку. Был обманчиво плавен и нетороплив. Будешь уже двадцать седьмым. Я молчал, спешно осматривая зал, заодно понимая, что одна из главных моих фишек, Блинк, как и возможность открыть сюда малый портал и залить эту гадину водой не сработают. Шайсе! Пьон! Он протянул руку и ткнул в сторону неторопливо перетаптывающегося сгорбленного существа, словно собранного из каменных обломков мусора и раболепия. «А поставь-ка еще одну черту в честь того, кто скоро пополнит ряды моих слуг и защитников будущего бога». Он выровнялся и стал передо мной в полный рост и во всем великолепии. Кажется, он даже улыбался. Кстати, на гнома он был похож примерно, как кирпич на хрустальную вазу. То есть, никак. А если так? Нейроразгон. В моих и без того не паникующих мозгах наступила ясность. Второй инвентарь. Иномирское ружье. Приклад к плечу. Выдох, отщелкивая планку предохранителя. Прицел между огненно-красных глаз. Выстрел. Еще один и еще. Четвертый и пятый. Отвожу ружье в сторону. Задание 1.1 выполнено. Задание 1.2. Возьмите алтарь под контроль. Награда. Прогресс выполнения задания. Джакс мелко вибрировал, как кусок земли, сотрясаемый землетрясением. Он на глазах становился серым, и от него откалывались куски. Меньше 10 секунд потребовалось, чтобы он рассыпался весь. Не убивайте. «Новый хозяин, я буду служить вам, все расскажу». В Метрах в тридцати на колени рухнуло странное каменное существо. Кажется, убитый называл его Пьем. «А ты будешь себя хорошо вести?» «Да-да, миллион раз да. Только не убивайте. Вы будете править этими землями и собирать силу, чтобы стать единственным богом мира Хеймур». «Твой бывший работодатель тронулся умом». В пантеоне не может быть меньше трех богов. У него не было шанса. Да и торчать тут я не горю желанием. Навык жрец вулкана. Я почувствовал, что потоки лавы тут буквально вокруг. И энергии у нее, как у атомного реактора. Чтобы контролировать эту силу, я неосознанно коснулся накопителя маны, висящего на поясе. Ушло сразу 19 тысяч единиц. Зато ощущение стабилизировалось. Вулкан успокоился и потянулся ко мне своей голой необузданной энергией. Обращение к Малый Алтарь Джаакса. Запрос административных прав. Расчет. Подтверждено. Административные права у игрока «Царь Кощей». Конвертация. Ересь. 122 309 774 единицы. Нормально так. Жаль, утащить нельзя. Вообще, из простого вулкана такую энергетику не взять. Иначе на земле алтари тупо строили бы на Камчатке или возле действующих АЭС. Обычная энергия и энергия системы никак не связана. Джаакс принес в жертву вулкану по меньшей мере десятки тысяч живых существ. И вся его конструкция была опасной, нестабильной и экологически вредной. Судя по черным облакам, задание 1.2. Возьмите алтарь под контроль. Выполнено. Награда. Прогресс общего задания. Задание 1.3. Очистите основной континент Хеймура. Широкие полномочия. Для начала я направил энергию в алтарь, который был способен аккумулировать ее в невероятных количествах. Теперь, когда источник энергии и ее контролер были соединены, а разъединила их, пусть и ненадолго, смерть легенды Джаакса, которая не дала мне ни крошки опыта, я убил его бесконтактным способом и отдал все ненасытной системе. Можно и осмотреться. Гражданин Пьен. Да, новый хозяин. Остатки охраны лабиринта, они готовы служить мне? Или их всех следует убить?» От моих слов он сжался, но поспешил ответить. «У них нет сознания, нет воли. Они превращены в ходячие камни, как и в свое время я. Но я-то ясность ума сохранил. Да, они будут слушаться того, кто управляет алтарем. Понял тебя. По поводу твоей готовности. Но если хочешь, можешь служить мне. Только я это...» Не привык к прислуге. Мы, цари не гордые. Я потянулся к алтарю и обнаружил ранее незамеченную в его интерфейсе вкладку «Охрана алтаря». Выбрав всех, я потащил их в алтарный зал. Получилось что-то около 60 разного уровня и размера монстров. Я выстроил их большим кругом, хотя видимой опасности не ощущал. Но перебздение наше все, почти как Пушкин. Мертвая звезда. Теперь мне потребовалось основательно помучаться. Шлейфа или внешнего способа присобачить ее к алтарю не было. У самой мертвой звезды, кстати, она стала немедленно распространять свои веселенькие эманации. Только обращать в нежить тут было некого. Голимы не в счет. К сожалению, интерфейса как такового, если не считать возможность привязать ее к себе, не было. А вот у алтаря, хотя и малого, появилась вкладка «Выдача энергии во внешний артефакт», где можно было задать параметры, в частности, сколько единиц ереси туда отгрузить. Усмехнулся и поставил невероятный лимит – 100 миллионов единиц. Как только это произошло, мертвая звезда ощутимо изменилась. Во-первых, она стала тяжелее, и от ее веса по полу пошла мощная трещина. Во-вторых, интерфейс у нее не появился в обычном смысле этого слова. «Я словно парил над темной планетой, над ее единственным континентом, местной Пангеей. Я видел россыпь редких огоньков. Это живые существа. Очень мало в воде, очень мало на суше. Единственное крупное скопление торчит в горах, внутри пещер и туннелей». Продвигаясь к гномам и концентрируясь в пределах круга диаметром около 50 километров, повинуясь интуитивному порыву, я коснулся этого места и почувствовал, как бьются и гаснут огоньки. Я буквально гасил остатки жизни, проливая энергию мертвой звезды, обращал Орду в умертвия. Магический эфир взорвался сотнями всполохов, кто-то применял буквально любую магию, но… Что могут противостоять маги артефакту, заправленному на 100 миллионов единиц ереси? Примерно, как мечники атомной бомбе. Ничего. Гасли, гасли, гасли. В некоторых местах мне потребовалось удерживать поток некротической энергии, который прошивал камень, сталь и вообще любой материал целых 3 минуты. Потом, словно уборщица, я прошелся и по окраинам сжигая редкие скопления, игнорируя только уж совсем одиночные точки. Убирать весь континент было бы чрезвычайно долго. Мне казалось, что прошло несколько минут, прежде чем я смог как-то отделиться от навязчивого видения. Я сидел на полу и спину мне придерживал средних размеров каменный голем. Вокруг царил хаос и последствия боя. «Мы защитили тебя и алтарь, хозяин!» Моргнул. Посмотрел на часы, чье стекло было треснутым, но хронометр еще работал. Теперь я понимал, что прошло по меньшей мере часов 10 с момента, как я пришиб джакса Игрок, вам присвоен статус легенда. Скрыть? По умолчанию нет. Да, статус легенда скрыт. Легенда. Все внешние характеристики существа теряют смысл а возможности лишаются границы. Что тут произошло, Пьон? Какие-то чужаки ворвались к нам. Прежний хозяин настраивал параметры блокирования зон острова. Кто ворвался? Кажется, он небрежно пнул одного из убитых. Это были бывшие эльфы, только сильно преображенные. Давно в пещерах. Я, помедлив немного, подобрал слова. «Благодарен тебе, Пьон!» И дарую тебе свободу воли, свободу действий. Мне не нужна свобода, новый хозяин. Мне кажется, что мы с каменными слугами. Он потряс чем-то вроде длинной загнутой кирки. Доказали тебе преданность. Конечно, половина из нас мертвы, но все же. Прими власть над нами. И если не намерен оставаться тут, то забери с собой. Говорю за всех. Они говорить не умеют. Задание 1.3. Выполнено. Задание 2.0. Транслируйте знаки камня, огня, жизни, смерти, воды избранному игроку. Сценарно защищен. В далекой пещере умирала женщина. Молодая, плотная, одинокая, сильная характером, духом и телом. Брик несла под сердцем сына зачатого от отважного, но безрассудно смелого охотника Хридигана, из рода каменных стражей Третьего Виса. Она убежала от Орды, от спасающихся от Орды гномов, она отвернулась от всех, чтобы спасти его, пройдя на остатках украденных со складов пайков стародавних времен, 342 лиги или около того. Старый Зал тут раньше были медиплавильные цеха богатого рода. Одного из тысяч погаших в ходе войны прихода системы. Десятки лет тут не ступала нога ни гнома, ни иного существа. Слишком пуста и брошена была эта зона гор Дейцена. Сейчас, чувствуя подступающие схватки, за несколько дней она оборудовала себе среди плавильных печей лежанку и даже используя остатки угля, развела в соседний огонь. Но не на режим плавки, конечно а только, чтобы не замерзнуть от всюду проникающего холода. Сейчас, глотая слезы, она съела последний кусок пайка и рожала. Одна, брошенная и бросившая всех, она рожала ребенка в мире, где ребенку не то, чтобы никто не рад, а даже некому обмыть его. Временами она теряла сознание от слабости и усталости, и у нее даже были видения. Сердце переставало биться она точно знала что умирает знала без объяснения причин как и то что с ее сыном все будет хорошо в перерывах между провалами в бессознательность ей показалось что в зале появляется непахнущий живым человек человеческий мужчина до этого ей являлся дед являлась вечно недовольная ею мать даже подруга из детства сйорн которая умерла Много-много лет назад, во время одного из первых нападений Орды, мужчина в видениях не был из ее прошлого. Он посмотрел на нее, прижимающий к груди младенца, и пробормотал непонятные слова на незнакомом ей языке. «Тяжела и неказиста жизнь советского артиста! За что мне все это?» Я поднял глаза к потолку плавильного зала, но мне, ожидаемо, никто не ответил. В системном задании такого нет. А мой поиск живых между тем видел, что женщина-гном умирает. Последние крупицы жизни покидают ее. Система нет. Ты искренне считаешь, что можно взять пацана, поставить на него клеймо власти над стихиями, и он как-нибудь сам разберется во всем? Будучи младенцем несколько часов от роду и совершенно просто сука звенящий одиноким? Система молчала. Система считала, что надо следовать древнему преданию, которое описывало ситуацию весьма схематично. Но вот я так не считал. Этот мелкий черноглазый гном, который родился без бороды, думаю, это же нормально. Я же не видел раньше младенцев-гномов, становится последним и одновременно первым гномом. Магические метки – Символы власти над стихиями и силами природы слетели с меня. И я поставил их на мелком в тот момент, когда его умирающая мать в очередной раз потеряла сознание. Задание выполнено. Задание 3.0. Заберите всех неживых, инициировав массовую эвакуацию, и покиньте мир Хеймур. Посещение мира будет ограничено на 250 лет. Хрен там плавал! Мои дела тут не завершены. Оборотный облик. Воздух в пещере был такой спертый, что в теле Патрика я немедленно закашлялся. Было холодно, воняло и вообще неуютно тут. Лечащая рука. Хотя система такого мне не говорила и даже наоборот указывала, что первый гном был буквально один. Тем не менее, я вливал ману в лечение. Кожа женщины-гнома порозовела. Отклонение. Отклонение от параметров сценария. Запрос на корректировку сценария. Меняем текстовку. Кормит его молоком. Сыну-гному, что зовется Мацогнер. Мать спит, а сын-первый гном. Засыпает на груди спящей матери. И пустого своего мира. И лишь мать ему будет опорой в пустом мире. Система задумалась. Отклонение требует затрат, требуется передача, отказ от прав администратора на малый алтарь джакса и всей хранимой энергии, при условии, что эвакуация у мертвей и игрока будет осуществлена системой. Добавь туда тех каменных болванов и договорились. Буркнул я, хотя собирался еще маленько помародерить в этом мире. Лицо матери порозовело, она спала, крепко прижимая мелкого которому была уготована судьба стать праотцом и владыкой этого мира. Мне пришлось матерясь, поднять его мать. Она оказалась неожиданно легкой, и его. Затем поднести их к огромному окну в дальней части плавильного цеха. Пацан, не отлипая от мамки, открыл глаза, сощурил их и взмахнул руками. Так что я чуть не навернулся вместе с ними. От его рук в небо пошел такой поток энергии. Пошел дождь. Он шел долго. Но даже так я видел, что между тучами на небо смотрит изумительно голубое небо. Дождь был непростым. Он в один щелчок сбросил черное небо, заставив выпасть его каплями дождя. Общее задание завершено. Протокол конец света завершен. Все разумные существа, кроме задействованных, Убиты или эвакуированы. Мир очищен. Протокол рождения мира Хеймур запущен на первой стадии. Награда будет помещена в инвентарь. Эвакуация через 30, 29, 28, 27, 26.